Дыхательная гимнастика Стрельниковой для лежачих больных. Молодость это тот недостаток, который с годами проходит, сказал кто-то из великих. А другой поэт Нароу учительно заметил: "Уважай старость это твоё будущее". И наконец, удивительная по красоте мелодия руссконародная песня. Кобе, Волга-речка, до спять побежала, Как бы можно было жить, начать сначала. Молодой, беззаботный, здоровый, счастливый и не понимающий своего счастья, счастья здорового тела. Когда его никак не ощущаешь, думаешь о чём угодно, только не о болезнях. Мы ощущаем свои руки, ноги, голову, другие части тела, когда они больны. А когда здоровы, воспринимаем это как само собой разумеющееся, и не ценим этого и не бережём. Они не дают о себе знать, они не болят, и кажется, что так будет всегда. Знать бы, где упасть. Первым лечебным учреждением, с которого началась моя официальная медицинская деятельность, была городская клиническая больница номер 50. Во втором хирургическом отделении в одной из палат человек на 8 лежали женщины после холецистектомии и грыжи сечения. Я приходил к ним ежедневно заниматься стрельниковской дыхательной гимнастикой. На второй день после операции они делали ее лежа, через 2-3 дня сидя, а потом уже и стоя. Самая молодая, тридцатилетняя женщина была рыхлой, грузной и беспредельно ленивой. Синая и охая удалили желчный пузырь, она нехотя поднимала руки, едва шевелила ногами, и все это с таким видом, как будто делала мне великое одолжение. О том, чтобы повернуться с боку на бок, не могло быть и речи. А самая пожилая, сухонькая, Восьмидесятидвухлетняя старушка, Людмила Павловна, на следующий же день после того, как рассталась с желочно-пузырём, набитым камнями, стоя и махала руками и ногами так, что мне приходилось постоянно сдерживать её энтузиазм. "Вставайте, девушки", кричала она по утрам. "Давайте посопим, скоро уже завтрак принесут". "Михаил Николаевич, она же нас замучила вашей гимнастикой". Пожаловались мне как-то молодые женщины. По три раза на день заставляют дышать. О старушка Людмила Павловна оправдывалась. Мне ещё правнучку замуж выдать надо. Я так жить хочу. Выписали её раньше всех. Остальные подправлялись медленнее. Заживлению швов мешали жировые отложения. К сожалению, не все пожилые люди так активны, как эта жизнелюбивая пациентка. В старости накапливается целый букет болезней, и от многих из них уже невозможно полностью избавиться. И всё же стоит попытаться укрепить своё здоровье с помощью Стрельнинковской дыхательной гимнастики. Её можно делать стоя, сидя, а в тяжёлом состоянии лёжа. Возраст не ограничен. Я беру на лечение детей, начиная с 4 лет, иногда даже Можно обучить стрелневской гимнастике даже трёхлетнего малыша. У меня бывают и пациенты, которым далеко за 80. В центре социального обслуживания хорошего мневники, где я несколько лет проводил бесплатные лечебные занятия дыхательной гимнастикой для пенсионеров и инвалидов района, у меня есть одна пациентка, которой 87 лет. Она пришла ко мне 2 года назад. И как только получила ощутимый положительный результат от занятий, сразу же попыталась научить дышать по Стрельниковой своих родных, но они отказались. Наступила зима, по Москве поползла эпидемия гриппа. Вся семья этой старой женщины свалилась в постель от высокой температуры и слабости. О старушка стирала, ходила по магазинам, готовила обеды и выхаживала своих родных. Лежачие больные это всегда тяжело. Тяжело для больного, тяжело для родственников этого человека. Человек должен сражаться с болезнью хотя бы для того, чтобы не висеть камнем на шее у своих родственников, чтобы хоть как-то себя обслуживать, передвигаясь по квартире. И вот здесь гимнастика Александра Николаевна Стрельниковой будет вам служить палочкой-выручалочкой. Вот что я рекомендую больным, прикованным к постели тяжёлой болезнью, либо вынужденным соблюдать постельный режим после перенесённой операции. Делайте лёжа четыре упражнения основного комплекса: ладошки, погончики, обними плечи и повороты головы. Начинать нужно с самого первого упражнения, которое называется ладошки.